Так что же все-таки произошло в древнем святилище почти 7 тысячелетий тому назад? Прав ли эксперт-шумиролог, убежденный, что археологи обнаружили следы ритуального людоедства? Возможно, и прав. Можно ли представить, чтобы в обществе, обладающем столь значительным культурным достижением как письменность, существовало людоедство хотя бы и в ритуальной форме? Можно. Исследование ряда древнеамериканских цивилизаций это подтверждает. Кстати, в шумерской надписи, опубликованной Легдоном, рассказывается о ритуальном убийстве верховного жреца и избрании затем нового правителя».